Воскресенье. Но на следующий день выяснилось, что я кое-что забыл воду. Без неё мои ростки завяли, оказались не зелёными, как им положено, а бурыми. Конечно, очень мне помогла ограда и калитка тоже. Вика-то сделала грядку на берегу пруда. А мне как быть? Да, я могу выкопать яму, но вот как доставить в неё воду? Хотя у меня есть миска которую я выловил из моря. И есть в море, где полно этой самой воды. И в игре всё равно, солёная она или пресная. Я побежал выполнять этот план, вот только миска мне ничем не помогла. Я не смог зачерпнуть ни капли, как ни старался. Всё сразу выливалось обратно. Что за ерунда, воскликнул я в сердцах и зашвырнул дурацкую посудину в волны. О чём тут же, конечно, пожалел. Миска ведь не виновата, что я пытаюсь использовать её не для того, для чего она создана. Сев на песок, я пригорюнился. Оставшись один, я не сделал вообще ничего полезного. Брался за всё подряд, но ни еды толком не добыл, ни доспехи сделать не смог и не построил ничего. Почему так? Ведь я же самый сильный и самый смелый. Я победил паука. Сначала Вика на нас обиделась. Потом Ник рассердился, и в результате мы расстались. Оказались сами по себе. И если раньше мы могли дела разделить, то теперь каждый должен заниматься всем подряд: и еду добывать, и строить, и от опасных мобов отбиваться. Мама, когда я начинаю надуваться, всегда говорит, что на обиженных воду возят. Раньше я не понимал, о чём она, а теперь, кажется, понял. Ну так это что? Мне идти извиняться? Нет, никогда. Я ни в чём не виноват. И я докажу остальным, что они без меня пропадут. Вот хотя бы доберусь на лодке до деревни. Я быстро залез в своё судно и заработал вёслами. Через некоторое время решил придумать ему название, ведь ни один серьёзный капитан не выйдет в море на корабле без имени. Хотел сначала Человек-паук в честь своего любимого героя из кино, но потом вспомнил местных пауков и передумал. Нет, Пусть будет просто победа. Ясно же, что мы победим и нагада и вернёмся домой. Точнее, я его победю. Э, или побежду. Но грести оказалось ещё скучнее, чем рыбачить. Я ещё не увидел поляну, где охотился на овец и корову, а уже устал. Чтобы восполнить силы, пришлось остановиться и закинуть удочку. И к счастью, в этот момент пошёл дождь. И вскоре у меня было полно рыбы. Плохо только, что пришлось есть её сырой. Я погрёб ещё немного и понял, что и по воде за один день до деревни не доберусь. Остров наш, конечно, чудесный, но слишком большой, и злобных мобов на нём чрезмерно много. Так что я решил, что это была просто разведка, и повернул победу обратно. Вот бы у меня были паруса и всегда попутный ветер. Увы, ни того, ни другого у меня не имелось. Зато я увидел дельфина и даже попытался приручить его. Он вынырнул рядом с лодкой и уставился на меня так, как Сергей Павлович, наш учитель физкультуры, смотрит на тех слабоков, которые не могут подтянуться и 5 раз. Когда-то он смотрел так и на меня, но потом дедушка повесил на даче турник, и за лето я натренировался. У меня была рыба Я попытался приручить дельфина. Скормил ему одну, вторую. После третьей он развернулся и рванул в открытое море. "Эй, ты куда? Рыба не вкусная". Понятно, что он не ответил, а мне пришлось изо всех сил работать вёслами, чтобы успеть домой до темноты. На пляж я выскочил уже в сумерках, а перед собственным домом обнаружил зомби, даже не одного, а троих. Они пошли на меня, издавая мрачные стоны, а я ринулся бежать, но не по прямой, а по кругу. Глупые зомби потопали за мной, а я оббежал своё жилище и снова оказался у дверей, а потом и внутри. Так что я не только сильный и быстрый, но ещё и хитрый, как вошь ниндзя.